Глава 15 С испугу икнул еще раз. Раздался еще один взрыв, но потише. Сверху кидануло еще немного камней с потолка. Тоби падла, прекращай! Бляя, что такое? Гоблин, похоже, перепугался больше всех. Он еще раз икнул, где-то за стеной рвануло.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 Вообще-то я хотела говорить свои ништяки, которые можно и без договора за собой закрепить, но, сука, крятва! Императором? А разве император человечества погиб? Ошалел гном. Достоверной информации ведь еще нет. А причем тут империя человечества? удивилась Машка. Как причем? – В свою очередь удивился Архип. А какая еще империя есть? Пока никакой, покачала головой Машка. Но скоро будет. Более лучше А как называется?